Глава 26. Нет больше человека-обезьяны. На следующее утро они двинулись в путь к хижине Тарзана. Четверо в Азире не слетело англичанина. Это человеку-обезьяне пришла мысль похоронить Клейтона рядом с покойным лордом Грейстоком, в опушке джунглей около хижины, выстроенной старшим. Джен Портер была рада этому, И в глубине души она удивлялась необыкновенной чуткости этого удивительного человека, который, воспитанный зверями и среди зверей, отличался истинным рыцарством и нежностью, обычно считающимися прерогативами людей высшей культуры. Они прошли около 3 миль из 5, отделяющих их от собственного берега Тарзана, когда вазири, шедшие впереди, внезапно остановились. Удивлённо показывая на приближающуюся к ним вдоль берега странную фигуру. Это был мужчина с блестящим цилиндром на голове. Он шёл медленно, опустив голову и изложив руки за полы своего длинного чёрного сюртука. При виде его джентпортер радостно вскрикнула и быстро побежала ему навстречу. При звуке его голоса мужчина поднял голову и узнав её, в свою очередь, закричал счастливый и довольный. Когда профессор Архимед Кей Портер заключил дочь в объятия, слёзы заструились по его морщинистому лицу, и прошло несколько минут, пока он был в состоянии заговорить. Когда затем он узнал Тарзана, пришлось долго убеждать, что горе не помутило его рассудка, потому что он, как и другие члены партии, был твёрдо убеждён в том, что человек-обезьяна умер, и примирить это убеждение с весьма реальной внешностью лесного бога Джен Было довольно трудно. Старик был очень растроган известием о смерти Клейтона. «Не понимаю», — говорил он, — «ведь месье Тюран уверил нас, что Клейтон умер много дней назад». «Тюран с вами?» — быстро спросил Тарзан. «Да. Он недавно разыскал нас и привел к вашей хижине. Мы стояли лагерем немного севернее. Тот-то будет обрадован, увидев вас обоих. И удивлен». добавил тарзан Немного погодя странная группа подошла к полянке, на которой стояла хижина человека обезьяны. Взад и вперёд ходили люди, и одним из первых тарзан увидел Дарно. "Поль!" крикнул он, во имя здравого смысла. "Что вы здесь сделаете? Уж не сошли ли мы все с ума?" Всё быстро разъяснилось. как и многое другое. Корабль «Дарно» крейсировал вдоль берега, неся сторожевую службу, и по предложению лейтенанта бросил якорь в маленькой бухте, чтобы взглянуть на хижину и джунгли, в которых два года тому назад многие офицеры и матросы пережили такие необычайные приключения. Высадившись на берег, они нашли партию лорда Теннингтона и условились забрать их всех с собой на следующий день и доставить... в цивилизованные страны. Газель Стронг и ее мать, Эсмеральда и, и мистер Самуэль Т. Филандер не могли прийти в себя от счастья, что Джен Портер вернулась невредимая. Ее спасение казалось им почти чудом, и все в один голос утверждали, что сделать такой подвиг мог только один тарзан от обезьян. Они засыпали чувствующего себя неловко человека-обезьяну похвалами и всяческими знаками внимания, так что он был не прочь перенестись в амфитеатр обезьян. Все заинтересовались его дикими вазири, и немало подарков получили черные от друзей их царя. Но когда они узнали, что он думает уехать от них в большой лодке, которая стоит на якоре в миле от берега, они опечалились. Пока вновь пришедшие еще не видели лорда Теннингтона и Тюрана. Они ушли на охоту, Рано поутру, и ещё не вернулись. Как будет удивлён этот человек, которого зовут Роковым, как вы говорите, увидев вас, сказал Джен Портер Тразану. Удивление его будет кратковременно, отвечал человек обезьяна. Сурово, и в его тоне было что-то заставившее её испуганно взглянуть на него. То, что она прочла в его лице, очевидно, только подтвердило её опасения. потому что она положила руку ему на плечо и начала упрашивать передать роков в руки правосудия во Франции. "В сердце джунглей, дорогой, говорила она, где нет другого права и правосудия, кроме собственных сильных мышц, вы могли бы сами вынести этому человеку приговор, который он заслуживает. Но имея в своём распоряжении сильную руку цивилизованного правительства, вы не можете уже действовать так. Это было бы убийством". Даже вашим друзьям пришлось бы примириться с вашим арестом. А если бы вы сопротивлялись, мы опять были бы все несчастны. И я не в силах снова потерять вас, Тарзан. Обещайте мне, что вы передадите его капитану Дюфрену, и пусть закон делает свое дело. Не стоит рисковать нашим счастьем из-за этого чудовища.